Глава пятьдесят Направившись в угол комнаты, Джессика отодвинула стол в сторону, опустилась на колени и подняла секцию пола, открыв квадратное отверстие три на три фута. «Куда он ведет?» — спросил Робби, раздосадованный тем, что не заметил люк раньше. «Прочь отсюда!» Сев на пол, она спрыгнула в отверстие. «Пошли! Долго они там дожидаться не станут!» «Тогда позволь мне убедить их, что надо проявить осторожность!» — сказал Робби. Приблизившись к окну, он сделал пять выстрелов, раскидав их достаточно широким веером, чтобы всем наступающим пришлось искать укрытие. Потом направился к отверстию, спрыгнул и знаком позвал Гвен. «Пойдемте». «Я только задержу вас», — Гвен покачала головой. Рил встала рядом с Роби. «Гвен, ты не останешься?» «Я стара и слишком измотана. Джесс. Здесь не место для дискуссий, пошли!» Достав револьвер из переднего кармана своего платья, Гвен направила его на Рил. «Ты права. Здесь не место для дискуссий, Джесс. Ступай!» Рил в недоумении уставилась на нее. «Времени в обрез!» Робби потянул ее за руку. Они услышали шаги, приближающиеся со всех сторон. «Ступай!» отрывисто бросила Гвен. «Не для того я тебя растила, чтоб ты вот так погибла! Ты должна доделать этот Джесс, ну!» Закинув рюкзак за плечо, Робби потянул Рил в отверстие, а затем установил секцию пола на место. Гвен поспешно снова задвинул стол поверх люка и повернулась к двери, чтобы встретить предстоящее лицом к лицу. Робби и Рил пришлось ползти на животах. В одном месте тоннеля стоял большой рюкзак. Схватив его, Рил закинул рюкзак за плечи и поползла дальше. — Куда он ведет? — спросил Робби. — В лес, — шепнула она сдавленным голосом. Уилл понимал, что занимает ее мысли, Гвен, то, что с ней вот-вот случится. Впрочем, быть может, они не станут причинять вред старой женщине. Выстрелы, услышанные обоими, считанные секунды спустя, разрешили вопрос. Робби, пробиравшийся по тоннелю позади Рилл всего в нескольких дюймах, наткнулся на ее подошвы, когда она застыла при этом звуке. Так они пролежали несколько секунд. Робби слышал учащенное дыхание Рилл. «Как ты?» — в конце концов спросил он. «Двинулись», — хрипло произнесла она, и оба снова поползли. Услышанное тридцать секунд спустя заставило их прибавить темп. В тоннель спрыгивали другие. Робби и Рил месили телами туда-сюда, исполняя сверхзвуковую версию перемещения по-пластунски. Минуту спустя Рил встала, толкнула что-то, и ее ноги скрылись из виду. Робби выкарабкался за ней, встал с земли и огляделся. Они где-то в чаще. Крышка тоннеля была сработана очень хорошо. Фальшивый пень из легких материалов. Расстегнув рюкзак, Рил выудила гранату, сосчитала до пяти, выдернула чеку, наклонилась и швырнула ее как можно глубже в тоннель. Оба побежали, что есть духу. Рил впереди, потому что знала, куда бежать, а Робби по пятам. Пистолет был у него в руке, но он то следовал за Рил, то прикрывал ей левый фланг. Взрыв был негромким, но оба отчетливо расслышали его. Это за Гвен, сказал Рил, продолжая бежать по едва заметной тропе среди деревьев. Впереди замаячила какая-то старая хибара. Направившись к ней, Рил отперла дверь, нырнула внутрь и через несколько секунд вышла, котя за собой кроссовый мотоцикл. Не рассчитывала на компанию, будет тесновато. Они едва уместились на сиденье вдвоем. Рил вела, а Робби держался за нее. Теперь у него на плечах висели оба рюкзака. Пока они виляли среди деревьев, он несколько раз едва не вылетел из седла, но сумел удержаться. Через двадцать минут они, наконец, выехали на асфальт, проскочили расщелину в лесу, а потом широкий ров, который Рил просто перепрыгнула. Приземление было настолько жестким, что Робби подумал, что остался без причиндалов, но лишь скрипнул зубами, крепко держась за спутницу. Вывернув газ до предела, она, подрев двигателя, устремилась по дороге. «Куда?» – прокричал ей на Робби, перекрывая шум ветра. «Не сюда!» – крикнула она в ответ. Казалось, они ехали не один час, пока, наконец, не свалили мотоцикл в кювет позади заброшенной автозаправки на окраине небольшого городка. И пешком направились в городок, состоящий из обветшалых зданий и частных магазинчиков. Уже рассвело. Робби оглядел Рил, теперь озаренную восходящим солнцем. Грязная и растрепанная, как и он. Она смотрела строго вперед, и гнев на ее лице буквально ранил. — Мне жаль, Гвен, — сказал Робби. Рил не ответила. Впереди замаячила железнодорожная станция, просто станция, потрепанная кирпичная постройка на высокой платформе, рядом с узенькой полоской путей. На деревянных лавочках сидели несколько человек, дожидавшиеся своих ранних утренних поездов для поездки куда-то. Зайдя, Ариу заплатила наличными за два билета. Выйдя, вручила один Роби. «Куда?» — спросил он. «Не сюда», — отрезала она. «Ты только это и повторяешь, но ничего толком не говоришь». «Я еще не готова к разговору». «Тогда приготовься поговорить, как только поездка закончится», — сказал Роби. Пройдя по платформе, он прислонился к стене, устремив взгляд в ту сторону, откуда они прибыли. Как за мной проследили? Откуда знали? Никого ведь не было. Могу поклясться, что никто не мог узнать. Он сунул руку в карман и сжал рукоятку спрятанного там Глока, не в силах избавиться от ощущения, что опасность далеко не миновала. Робби до сих пор держал и рюкзак из тоннеля, и свой. Бросил взгляд на Рил. Просто стоит у путей должно быть, думает о погибшей Гвен. Через десять минут послышался шум подъезжающего поезда. Поезд, оказавшийся вовсе не высокоскоростным, осело, остановился у платформы под скрежет тормозов и пыхтение стравливаемого давления. Робби и Рил сели в средний вагон, выглядевший так, словно он честно служил с тех самых времен, когда компания «Амтрак» была только-только создана в начале семидесятых. Они были единственными пассажирами вагона. В нем был единственный проводник, сонный, чернокожий, в плохо сидящем мундире. Зевнув, он принял у них билеты, сунул в кармашки за спиной их сидений и сообщил, где находится вагон-ресторан, на случай, если они почувствуют голод или жажду. «Через некоторое время пройдет кондуктор за билетами», — добавил он. «Приятной поездки». «Ага, спасибо», — сказал Робби. Рилл просто смотрел перед собой. Как только поезд выехал со станции, проводник зашагал по проходу и скрылся в следующем вагоне. Вероятно, чтобы промямлить ту же тираду перед его немногочисленными пассажирами. Робби и Рилл сели, он у окна, она у прохода. Робби положил оба рюкзака у ног. Выждав несколько минут, он спросил. — Так куда же мы едем? — Я взяла до Филадельфии, но можем сойти на любой остановке по пути. — Что в твоем рюкзаке, кроме гранат? — — Вещи, которые могут понадобиться. — Что за старик на фото рядом с тобой? — Друг друга. — А почему не друг? — Слишком просто. Она поглядела на Робби с легким укором. — Если бы я это сделала, думаешь, они оставили бы фото на твое обозрение? — Это разведывательное агентство, Робби. Так что надо закладываться на то, что у них есть хоть сколько-нибудь ума. — А друг? — Дай мне пару минут. Я пытаюсь совладать с утратой еще одного друга. Быть может, последнего. Робби хотел поднажать на нее, но что-то заставило его остановиться. Утрата друга. Это я могу понять. Это ты вырвала тоннель? Он там уже был. Она покачала головой. Может, бутлегеры, может, владелец был каким-нибудь уголовником и подготовил себе аварийный выход. Когда я купила заведение и обнаружила его, то сделала коттедж номер 17 своим убежищем. По этой самой причине. И слава богу. Джессика отвела взгляд, очевидно, не желая продолжать разговор. «Хочешь что-нибудь съесть или выпить?» спросил Робби несколько минут спустя, когда поезд начал сбрасывать ход. «Должно быть на подходе к очередной захолустной станции, где в него сядут еще несколько сонных пассажиров. Кофе, никакой еды», — лаконично бросила она, по-прежнему не глядя на него. «Возьму чего-нибудь, на случай, если передумаешь». Он двинулся по проходу и не задерживался до самого вагона ресторана. Перед ним в очереди был один человек, женщина в джинсовой юбке, сапожках и декоративно драном плаще. Взяв кофе, пирожные и пакет чипсов, она двинулась своим путем, споткнувшись, когда поезд тормознул, въехав на станцию. Поддержав ее, Робби подошел к стойке. У мужчины лет шестидесяти в железнодорожной форме за стойкой была кладистая седая бородка и маленькие узкие глазки за толстыми стеклами очков. — Что вам подать, сэр? — спросил он у Робби. Уилл поглядел на ассортимент в меню за стойкой. Два кофе, два кекса и три пакетика арахиса. Только что заварил свежий, вот-вот поспеет. Спешить некуда. Обернувшись, Робби поглядел из окна. Эта станция выглядела даже меньше той, где они сели. Не видно было даже название полустанка, хотя, наверное, где-то оно есть. И тут же забыл об этом. В дальнем конце станции... Торчал бампер черного рейнджеробера, ровно настолько, что стал заметен. Робби поглядел на горстку пассажиров, садящихся в поезд: одна старуха с пожитками в наволочке, вторая девушка не старше двадцати с потрепанным чемоданом, последним садился чернокожий лет сорока, одетый в не слишком чистый полукомбинезон и рабочие ботинки, просящие каши с грязным рюкзаком на одном плече. Робби не был поклонником стереотипов, но ни один из новых пассажиров на клиента марки Range Rover не походил. Когда буфетчик повернулся к Робби с двумя чашками свежесваренного кофе, того уже и след простыл.